Глава 3. Пока самолёт стоял в Турине, Адель и Эмили спрятались на последних сиденьях и составляли резюме. Оно должно быть идеальным и выделяться среди миллионов таких резюме. "Стандартная форма", произнесла Эмили, отложив телефон. "Ничего лишнего быть не должно. Я, наверное, уже старая для таких экспериментов". Адель думала о своём, смотря на старшую стюардессу, которая убирала первые ряды и молилась, чтобы она не пошла сюда. До посадки пассажиров ещё было время. Зато ты уже побывала журналистом, у тебя есть жизненный опыт. Одель недовольно взглянула на подругу, и та замолчала. Всё же у Эмили было больше шансов, но чем судьба не шутит. Они быстро поставили галочки напротив вопросов и попрятали телефоны. Наступало время приёма пассажиров и полёта домой. А завтра, возможно, они найдут приглашение на следующий этап собеседования. Ты веришь в чудо? поинтересовалась Эмили. когда они с оделько тележи тележку с напитками по салону самолёта. Если я пройду, то поверю, а вообще нет, чуда не бывает. А я верю, насупилась стёрдеса и улыбнулась старушке, которая всё это время слушала их разговор. А вы верите в чудо? Так и внуло и от радости, что к ней обратились, решила прокомментировать. Я верю в то, что должно быть. Если что-то предначертано судьбой, то уж не отвертется. Очень мило, недовольно пробурчала Эмили. и покатила тележку дальше. И всё же хотелось, чтобы удача была на их стороне. Когда я заработаю свой миллион, я куплю дом на Майорке, мечтала Эмили, когда все пассажиры были сыты и спали. Адель тоже думала о жилье, что греха таить. Но прочитав про этот необычный эксперимент, захотелось не только денег, но и приключений, чтобы потом рассказывать своим детям, что удача упала прямо с неба и подняла её выше облаков. Домоя на пришла очень поздно. Включила компьютер, зашла в электронную почту, но было пусто. Ей никто не ответил. А завтра последний день приёма анкет, но шанс ещё есть. Весь следующий день Адель была дома, наслаждаясь поздним подъёмом, а днём пошла в кафе под названием Леруа. Это было царство Элис, её территория, на которой она ощущала себя свободно и легко. Неудивительно, что Рикардо её так не раздражал, как раздражал Адель. Уэлли с нервой крепче. «Устраивайся за столиком, а я принесу тебе самый сочный гамбургер». Айдель уселась на мягкий диван возле окна и снова проверила в телефоне почту. Новых писем не было. Это ее расстроило. Она перевела взгляд на улицу и улыбнулась, увидев, как мальчишки гоняют мяч. Они пинали его друг к другу, при этом что-то кричали, ругались, а иногда напротив, улыбались и хлопали друг друга по плечу. Они были разных возрастов, но один выделялся очень сильно, слишком маленький. Наверно, брат взял его с собой на пятилетнего малыша никто не замечал. Он просто бегал по траве за большими ребятами, но не поспевал за ними. Кого рассматриваешь? Элис принесла заказ и поставила напротив Адель. Тут же аромат свежеприготовленного гамбургера привлёк внимание и напомнил, что она голодна. Они каждый день здесь гоняют мяч, слишком шумно от них. Я выбрала неудачное место для кафе. А мне нравится это место. Адель уселась поудобнее и взяла гамбургер. Надо было рассказать Элис о новом проекте, о том, что у неё появился ещё один шанс что-то поменять в своей жизни и не умереть с голоду. Поэтому приходилось делать это с набитым ртом, жестикулируя, и рассказ получался очень эмоциональным. Дорогая моя, Элис коснулась руки Адель. Я хочу, чтобы ты уже спустилась с небес на землю. Может, тебе пора найти работу на земле с нормальным графиком? Адель поникла, журналистом? Нет, это не моё. И график там не нормальный. Я не хочу быть пессимистом и заставлять тебя грустить. На в таком проекте, как правило, везёт не таким, как мы с тобой. Этот проект на уровне правительства. Я уверена, что штат сотрудников уже определён. Плечи Адель совсем опустились. Она даже положила недоеденный гамбургер на тарелку и перевела взгляд в окно. Прости, что заставляю тебя грустить. Но надо смотреть правде в глаза. Ты выросла, Адель, а такое ощущение, что всё ещё ребёнок. Элис взяла тарелку, встала из-за стола и направилась к барной стойке. Я принесу тебе кофе. К несчастью, старшая сестра была права. Она всегда оказывалась права. Но Адель расстроилась, хоть и понимала, что глупо верить в сказку. Она крутила в руках телефон, смотрела на мальчишек и вздрогнула, когда малыш упал Но старший брат поспешил ему на помощь и поднял ребёнка. Адель сидела и смотрела в одну точку, а в глазах стояли слёзы. Элис права, надо спускаться с небес, хватит бегать за облаками. Здесь, на земле у неё дел куда больше, чем в небе. Наверное, надо помочь сестре с бизнесом, раскрутить это кафе. Адель стёрла слёзы, перевела взгляд с мальчишек на телефон в своей руке и нажала на почту. Тут же пришло новое письмо. И всё её внимание устремилось на экран. Буквы не сразу встали в предложение, даже адресат ни капли не смутил, но когда Адель увидела строки: "Приглашаем на собеседование, которое пройдёт по адресу: город Люксембург, большая аллея 17", Она вскочила со своего места и закричала: "Боже мой, меня пригласили на собеседование! Меня пригласили в Элис! Эй, вы!" Она обратилась к присутствующим, понимая, что они и так на неё смотрят. "Меня пригласили на собеседование в необычный проект под названием Шарлеман. О нём говорят все, и вы ещё услышите это название". Удовлетворённая, Адель села на место и снова стала рассматривать письмо. К ней тут же поспешила Элис. "Это круто!" Она села рядом и обняла сестру. «Но я боюсь, что они заставят тебя плакать, потому что не выберут. Зато я поучаствую в кастинге проекта «Столетие», да ещё и побываю в Люксембурге. Там, кстати, совсем недалеко до Франции». «Милая моя», — Элис положила ей голову на плечо, «пусть удача будет на твоей стороне». «Как ты сказала, называется проект?» «Шарлеман. Карл великий, который многое изменил в жизнях людей». «Я надеюсь, что моя жизнь тоже изменится». Адель позвонила Эмили, но та лишь всхлипнула и тоже пожелала удачи. Её не пригласили на кастинг. Это слегка удивило Адель. Пришлось перечитать приглашение ещё раз, но там точно было написано время и место. Это было фантастикой, а может, везением. «Я не очень понимаю, почему Эмили не пригласили», — пробручала Адель, помогая сестре с закрытием кафе. «Она во многом уступает мне. Она моложе». И опыта у неё больше. Она не знает французский, пожалуй, плечами Элис. Может, поэтому. А ты знаешь ещё и итальянский. Наверное, они выбирали по знанию языков, ведь в самолёте будут находиться пассажиры из разных стран. Английского вполне достаточно, но, да, знание других языков приветствуется. И всё равно было обидно за подругу. Адель уже размечтала, что они продолжат работать вместе в проекте Века. Но, видно, судьба была благосклонна именно к ней. Ночь прошла в волнении. Адель сидела на кровати и репетировала речь. Однажды она уже прошла кастинг, может быть, и в этот раз будет нечто подобное. Она улыбалась, представляя перед собой членов комиссии, делая уверенный вид, гордо держа осанку, но в то же время понимала, что всё будет иначе. И скорее всего, она будет дрожать, отвечать тише обычного и думать о том, что её не возьмут. Надо было взять себя в руки и принять любой исход с достоинством. Самолёт мальтийских авиалиний доставил её в Люксембург за 3 часа до начала назначенного времени, а такси привезло её ровно к этому времени к зданию 17 на Большой аллее. Весна в этом городе ощущалась полна. Все кутались в шарфы, деревья только набирали цвет, но солнце уже припекало. Адель не успела рассмотреть этот город. Она волновалась, разрываясь в бумаге, которую распечатала для подготовки. В них были приблизительные вопросы, которые встречались на собеседованиях. В вестибюле ей указали на дверь, и только сейчас Адель поняла: здесь нет шума, запаха волнения, здесь мало людей и нет скопления сотен жаждущих получить место в новой авиакомпании. Она посмотрела на часы, подумав, что ошиблась со временем. Но она всегда была пунктуальна, и сейчас пришла вовремя. «Здравствуйте!» — улыбнулась она молодым людям, которые собрались в кружок и что-то бурно обсуждали. Их было человек девять. Двое юноши, остальные девушки. Все молодые, подтянутые, с гордыми осанками, красивыми лицами. «Вы на кастинг?» «Они вызывают по списку», — произнес молодой человек. «Я Кевин Вега». Он протянул ей руку. Адель даже не ожидала такого дружелюбия, ведь там, где конкуренция, нет места рукопожатию, и обычно в воздухе витает только злость. Но здесь злости не было. Её напряжение спало, она пожала его руку. Адель Роа, француженка, поинтересовалась одна чернокожая девушка из этой небольшой толпы. Французов у нас ещё нет. Мальтийка, мой отец француз. Вот здорово, она улыбнулась. Я саманя не... Родилась в Намибии, но переехала в Германию, летала в Выхове компанией 4 года. Улыбчивая девушка, на неё смотришь и хочется улыбаться в ответ. Я родилась в Нью-Йорке, американец, тут же вставил Кевин. Он был высок и строен, голубые глаза и светлые волосы, противоположный Самании. Видимо, он своей коммуникабельностью хотел выделиться среди всех этих людей, и у него это прекрасно получалось. Адель его уже запомнила. Она рассмеялась. Даже если мы больше никогда не встретимся, то я тебя запомню. Как не встретимся? удивилась другая девушка. Среди всех она была самая маленькая. Чёрные узкие глаза расширились, насколько это было возможным. Нас 10, вы не заметили? Они набирают 10 человек, а значит, мы все пройдём кастинг. Я могу ошибаться, но странно, что здесь нет толкучки. Мне кажется, они пригласили только тех, кого возьмут точно. Сколько уверенности! улыбнулась Самании и поправила маленькой девушке воротник белой блузки. Если следовать логике, то да, но может они каждый день устраивают кастинги по 10 человек? Плячи маленькой поникли. Она протянула Адаль руку. Я дав, родилась в Таиланде в Бангкоке, летала старшей стюардессой на тайских авиалиниях 5 лет. Знаю много языков, китайский в том числе. Тебя возьмут, хлопнул по её плечу Кевин. Китайцев наверняка на борту будет много. С чего ты взял, что их будет много? Этот вопрос задала пышногрудая блондинка. Её лицо напоминало одел лицо куклы Барби. Самые богатые люди же вот в Европе, думаю, это будут графья и английские аристократы. Кстати, я Арани Венгерка, так для справки. Она поправила причёску, хотя та и без этого была идеальна. Эта девушка единственная здесь не улыбалась и смотрела на всех с недоверием. Наверняка думала о том, что самая красивая здесь именно она. Автоматически отдаля ощутила себя простушкой из-за мухрышкой. Все они явно были моложе её лет на пять. Это тоже не придавало уверенности. "Думаю, будут разные пассажиры. Да и какая нам разница", ответила Саманья. В эту минуту открылась дверь, и из кабинета вышла девушка, прижимая бумаги к груди. Она молча подошла к кандидатам в кружок. На её лице читалось волнение, краска залила щёки. Она поправила очки в модной оправе и неуверенно сказала: "Меня взяли". Тут же раздались восторженные возгласы, ей пожимали руку, кто-то хлопал её по плечу, но девушка от волнения растеряла эмоции. Она всё ещё прижимала бумаги к груди и, наверное, не верила своему счастью. Что они спрашивают? спросила Самания, но тут же услышала своё имя. Её вызвали по списку следом. У Адель забилось сердце. Ничего особенного, где работала, сколько часов налетала, степень знания языков всё о работе. Самания кивнула и пошла в кабинет. А другие столпились возле девушки в очках и стали задавать свои вопросы. Сколько в комиссии человек, сколько вопросов, страшно ли? Адель отошла от них, пытаясь собраться с мыслями. Что толку вы спрашивать? Возможно, каждому будут задавать разные вопросы. Лучше унять сердцебиение, привести в норму дыхание. И странно, но она переживала за Саманию, желала ей удачи. Девушка ей понравилась. Вообще все были милыми, даже выскочка Кевин не отталкивал. Только Арани, та самая кукла Барби с нарощенными ресницами и пухлыми губами, вызывала небольшое отвращение. Но это нормально, если есть кто-то гораздо эффектнее и красивее. Девушка в очках перекинула сумку через плечо и пошла к выходу. Теперь она может расслабиться, перевести дыхание. Адаль представила себе, как выйдет из этого кабинета и точно так же пойдёт к выходу из здания. В любом случае, даже если её не возьмут, она прогуляется по прохладному Люксембургу и посмотрит на город. Её авиакомпания всегда не летала, все рейсы были через Рим. Мальта и Италия две страны, которые тесно связаны друг с другом, хотя совершенно разные. Но на протяжении многих столетий экономически поддерживают друг друга. 10 человек принимали долго. Возможно, они и правда набирают по 10 в день, чтобы не создавать шума. Но все, кто выходили из кабинета, были радостными с единственным словом на устах взяли. Где-то внутри Адеэ затаилась надежда на то, что её тоже возьмут. Кевина взяли, он даже станцевал лунную дорожку, когда следующий кандидат зашёл в кабинет. Увидимся все через неделю на празднике, подмигнул он и протянул Адель руку. Буду рад видеть тебя на нём. Меня? удивилась она и скромно улыбнулась. Я тоже буду рада видеть тебя на этом празднике. Он засмеялся этой шутке, махнул ей рукой и пошёл к выходу. Но остановился и обернулся. Может, я тебе подожду, и мы погуляем по городу? Здесь есть отличное кафе. Она даже растерялась, готовая уже отказаться, но понимала, что быть в одиночестве ей не хотелось. Она согласилась. Кевин тут же вернулся и встал рядом. Расслабься. Я чувствую твоё волнение и дрожь. Она перевела на него взгляд. Может, идея прогуляться с ним была плохой? Сейчас бы стояла и волновалась, как все нормальные люди. Но после его слов захотелось сделать вид, что она спокойна и расслаблена. Волнение это нормально. Я же не робот. Все пройдут, поверь мне, ты тоже. Я бы не говорила об этом так уверенно и не понимаю твоей уверенности в этом. Я тебе потом объясню, если ты не понимаешь. Он облокотился на подоконник. Значит, ты живёшь на Мальте. А в какой гостинице остановилась в Люксембурге? Адель извитительно улыбнулась, давая понять, что он требует слишком многого, но промолчала. Да ладно, мы столько времени будем в одном самолёте, надо знать друг о друге всё. Адель Роа произнёс голос около двери, и Кевин тут же выпрямился во весь свой большой рост. Казалось, он нервничает. Удачи. Я жду тебя здесь. Адель нервно кивнула и направилась к кабинету, где проходило собеседование. Уже через несколько минут она узнает ответ на свой вопрос. Но сначала они будут задавать ей свои